Глава четырнадцатая. Три дня спустя. «Мариша готова домой ехать? Собралась?» Вера вошла в палату подруги с улыбкой на губах, поздоровалась с её соседкой по палате. «Привет, Арина. Ты тоже сегодня домой?» «Да, только, думаю, надо будет такси вызывать. Мои все на работе». «Так, может, подвезти тебя? Мне не несложно. Скажи только, куда?» Вера по доброте душевной тут же предложила свою помощь. «Не-не, поезжайте, девочки, я разберусь. Вон, братишки, звякну, Тёмыч пулей примчится». Взгляд, что Арина бросила при этом на Марину, был коротким, но Вера его увидела. Как увидела она и странное смущение Маришки. «Очень интересно. Кажется, я что-то пропустила». «Ладно, Маришка всё равно потом сама всё расскажет». «Уверена?» — Вера с сомнением посмотрела на Арину. «Пока ещё твой брат за тобой приедет, а мы уже здесь. Да и ты, я смотрю, готова». «Уверена, поезжайте. Спасибо за помощь, Верочка». Арина тепло улыбнулась Вере и тут же переключила своё внимание на Марину. «Марина, я буду ждать твоего звонка. К тому же ты помнишь о своём мне обещании, да?» «Арина, ну что ты со мной, как со своими первоклашками в самом деле?» «Сделаю, раз обещала!» Маришка определённо смутилась. «Всё, скоро увидимся! Обещаю!» «Вера, ничего сейчас не спрашивай, ладно?» Это было первое, что сказала Марина, едва подруги оказались, наконец, вдвоём в автомобиле Веры. «Ладно, не спрашиваю», — согласилась покладиста Вера и завела автомобиль. Она включила обогрев сидений, настроила температуру обдува в салоне, Защёлкнула ремень безопасности на своём сиденье, помогла справиться Маришке и аккуратно вырулила с парковки больницы. Всё это она проделала в полной тишине, даже не глядя в сторону подруги. «Вера, прекрати!» — раздался сердитый возглас Марины. «Марина, если ты не заметила, то я слежу за дорогой и молчу». «Вера, ты слишком громко молчишь!» «Вот не знала я после стольких лет дружбы, что ты, Мариша, умеешь мысли других людей слышать!» Вера рассмеялась. «Мне сделать радио погромче?» «Твои мысли и через звуки радио услышишь!» Буркнула Марина и тут же улыбнулась. «Веру не обещаю. Как только войдем в квартиру, все расскажу. Там уже и Танюшка наверняка нас ждет. И не думай, кстати, что тебе удастся отмолчаться». «Мне?» Вера попыталась искренне удивиться. «Тебе, дорогая, тебе! Что ты там про года нашей дружбы говорила?» Вера вздохнула и лишь качнула головой, а Маришка закончила, смеясь. «Так что не у тебя одной вопросы имеются!» Так, припираясь и смеясь, они и приехали к дому Марины, где их уже действительно ждала Танюшка и накрытый стол, накрытый с учетом разрешенного меню для только что прооперированной. Марина, едва подруги расселись на ее уютной кухне, не дожидаясь вопросов подруг, вывалила свои новости сама. Сделала она это импульсивно и в своей манере. Да, и этот оказался козлом. всё помню, что я вам о нем рассказывала, можете не напоминать. В свое оправдание могу лишь сказать, что сама себе удивляюсь и задаю один единственный вопрос. Где были мои глаза и уши до этой поездки? Все его слова были враньём. Абсолютно все. Впрочем, не так. И фирма имеется у него своя, и дом на 500 квадратов в престижном пригороде, и огромная квартира в центре города. Это да, всё есть. Но в фирме он номинальный директор, потому что фирма принадлежит другому человеку. Дом тоже принадлежит не ему, впрочем, как и квартира в центре. «А кому?» — ахнула Танюшка. «Его жене!» Услышав это, Вера с Татьяной переглянулись и потянулись одновременно к Марине, погладив тупо рукам, лежащим на столе. Марина благодарно кивнула подругам и закончила. Она старше его на 12 лет. И это она, а не он, выстроила весь бизнес с нуля. Как выстроила и тот дом за городом и купила квартирку в центре. Как, впрочем, и мужа она себе тоже купила. О похождениях своего любвиобильного молодого муженька дама очень даже в курсе, как оказалось. «Мариша, а ты как об этом узнала?» — выдохнула Татьяна. Пока он в душе был, ему на телефон сообщение от контакта «Мамуля» прилетело. Странно, если учесть его слова о том, что родителей уже давно нет в живых. «Вы же знаете мою память на цифры?» Маришка невесело усмехнулась а Вера с Татьяной синхронно кивнули, подтверждая слова подруги. «Видела я один раз, как этот козёл телефон свой разблокировал. Музыку хотел красивую мне поставить из плейлиста на телефоне. Он музыку-то поставил. Ну, а я пароль запомнила, вот и открыла его телефон. Уж простите, грешна!» Марина произнесла это с сарказмом. «Не смогла удержаться, знаете ли?» «Мариш, не надо!» Татьяна с Верой произнесли это одновременно. «А хотите знать, как она эти леваки своего мужа называет?» Вера с Татьяной молчали, понимая, что вопрос был риторическим. «Секс-марафон!» Марина упрямо закончила свою мысль. «А таких идиоток, как я, секс-тренажер!» Она прям так и пишет ему. «Записала тебя на прием к дерматовенерологу на 10 число. Время приема скину отдельным сообщением». «После того, как закончишь свой секс-марафон и работу на новом секс-тренажёре, сразу поезжай к врачу». «Погоди, Мариша, вы ведь как раз десятого и должны были с ним из отпуска вернуться, да?» — проговорила Татьяна потрясённо и прикрыла ладошкой рот. Марина кивнула, подтверждая слова подруги. «Короче, пока этот секс-спортсмен душ принимал, я вещи свои в чемодан покидала». Ему чистому, только что из душа вышедшему и опять с торчащим в готовности для секс-марафона черенком всё высказала и уехала из гостиницы. Верите, на улице готова была ночевать, лишь бы не в одном номере с этим козлом. Девочки, я не знаю, что у него там не так в организме. Может, он вообще Виагру принимает. Но у него реально всегда стоит. Прям мечта, а не любовник. Марина нервно хохотнула. Дальше вы уже знаете. Билет на самолёт я купила уже в аэропорту. Повезло, кто-то отказался в последний момент. Ну а там меня уже искрутило Думала, что это у меня от стресса на нервах, ну или отравления. Но решила, что дома и стены помогут. Это хорошо, что ты мне сразу по прилёту позвонила. Вера опять погладила подругу по руке. «Андрей ведь тебе практически сразу по телефону диагноз поставил». «Да», — Маришка кивнула, — «гениальный хирург и рука лёгкая. Шрамик аккуратный сделал, я потом на него татушку набью, даже уже знаю, что именно». А секс-марафонца этого я в чёрный список сразу внесла. Хорошо, что я его в свою квартиру не приглашала, а то пришлось бы мне тут всё отмывать и перестирывать после него. «Маринка, ты неисправима», — Татьяна с Верой рассмеялись одновременно. Марина, тряхнув кудрями, рассмеялась уже вместе с подругами. «На то мы стоим!» «Девочки, есть хочу, умираю! Слона съем, честное слово! Я сейчас готова даже эту вашу приснятину есть!» «Очень даже вкусно получилось!» — Танюшка фыркнула. «И да, съешь ты ее, как миленькая, и все! Зря я, что ли, готовила?» Вера уже была поднялась из-за стола, чтобы положить Марине тушеные овощи но была остановлена подругами и их шутливо-приказным тоном. «Сидеть, подруга, теперь твоя очередь рассказывать. И не смей сейчас отрицать тот факт, что и у тебя, наконец-то, впервые после развода с твоим секс-марафонцем появился мужчина».